Поднялся шум. Ивану жандармы старались зажать рот. Иван мотал головой и вопил. «Бостой! Ребята! И сразу хохот. Дьякон Ферапонт, схватив Ивана за шиворот, молча пронес его в вытянутой руке до выхода, выбросил на улицу, вернулся, швырнул обрывки фрака к печке и также молча сел. Тут брякнул в окно камень, и площадная ругань,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 В меркнувшем сознании свирепел хохот мадемуазель Лулу и добежал бряк пьяного рояля. Волны табачного дыма густо застилали воздух. Прохор достал последние двадцать новых сто-рублевок, бросил на стол и сказал «Ва-банк!». И танцующие пары, как куклы, проплывали вихряс мимо картежного столика —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 и никому. Они взмахнули ресницами и исчезли. Против Прохора похрустывал новый колодой карт отставной лейтенант в Ермолке, и сдержанно, однако ехидно, ухмылялся. Нус, вы изволили сказать Абанк. Прохор прекрасно теперь знал, что это не Чупрынников перед ним»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 «Авдотья Фоминишна!» — крикнул захмелевший Прохор. «Не пускай к себе этого нахала приперенчего! Он мерзавец, он шулер! Маховая 32, встречу убил его! Он на содержании у своей хозяйки немки Амарии Кажловны!» И все засмеялись. «Милый сибиряк!» — как звук виолончили, мягко молвила Авдотья Фоминишна и положила ему белую руку на плечо.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 Плыл или плясал, не понимает, мысль отсутствовала, соображение одрябло, чековая книжка, чеки, валеты, дамы, короли, рука пишет твердо, стол тверд, четырехуголен, на мединце бриллиант, в уши, как по маслу, змейками вползают, звучащие с нулями цифры, благодарю вас, нос ва банк. Ночь. Часы отбрякали сто раз Грянула пушка пробкой в потолок За процветание Сибири За мой прииск там, в тайге Гнева зуба хихикают тусы в ермолке Врете, мерзавцы Вам не отравить меня